Часть третья. Летнее безумие. Глава первая. Первые недели помолвки Гаи отнюдь не были залиты солнечным светом. Впрочем, так было всегда в их клане. Дарки и Пенхоллоу считали помолвки законной добычей племени и были уверены в своем праве комментировать и критиковать, одобрять или осуждать в зависимости от обстоятельств. В данном случае преобладало неодобрение, поскольку все не любили гибсонов. Что касается Гаи, то никому даже в голову не приходило, что у девушки 18 лет могут быть какие-то чувства, с которыми нужно считаться, поэтому с ней обходились без экивоков. Бедная дурочка, будет ли она так же хохотать через пару лет замужества? Вопросил как-то вечером Уильям и, услышав прелестный смех Гаи, проезжающей мимо в машине Ноэля, В его чести, Уильям и сказал это так, что Гая ничего не слышала. Но вскоре ей донесли эти слова. Гая лишь рассмеялась. Она смеялась, когда кузина Ханна из Саммерсайда спросила, правда ли, что Гая собирается замуж за какого-то молодого человека. Ханна даже не сказала за какого-то гипсона. Кузина считала ниже своего достоинства замечать, что гипсоны вообще существуют на свете. Сами они вольны мнить о себе что угодно. Но во имя добрых принципов и чистоты происхождения их следует игнорировать, как порождение сатаны. Никто ведь не беседует с дьяволом. Это уязвило Гаю, хотя она и смеялась. Но письмо Ноэля, полное милых глупостей, быстро утешило ее. Ты в самом деле любишь его? мрачно спросила девушку миссис Уильям и. Гаю так и подмывала ответить: Нет, потому что она терпеть не могла эту даму, однако вверх взяла желание показать Брюсгеда и всем остальным, как много для нее значит Ноэль. Он для меня единственный и неповторимый тетушка. «Других таких нет». «Угу. Непростая задача — выбрать из пятисот миллионов мужчин», — скептически заметила миссис Уильям И. «Но со мной однажды произошло то же самое». Почтенная Матрона и не подозревала, что ее последние слова потрясли Гаю. «Неужели миссис Уильям И могла когда-то считать своего супруга единственным мужчиной?» «Конечно, она вышла за него замуж, но думать так...» Эгоизм юности не позволял Гае поверить, что женщина могла влюбиться в Уильяма И. Ей было невдомек, что четверть века назад встроенный Уильям И, обладатель пышной шевелюры, слыл записным сердцеедом. «Ты могла бы выбрать и получше», — настаивала его дрожайшая половина. «О, полагаю, вы намекаете на Роджера?» — рассердилась Гая. «Вы все только о нем и твердите». «О ком же еще нам твердить?» С искренним простодушием ответила миссис Уильям И. Она любила Роджера. Его все любили. Если бы только Гая не была такой романтичной глупышкой. Ее прямо-таки свели с ума глаза и кудри Ноэля. «Кажется, ты полагаешь, что быть замужем — это весело!» Внесла свою лепту миссис Клиффорд. Гая отнюдь так не думала. Весело совсем не то слово, которое она считала подходящим. Тетушка Рода Дарк рассуждала не менее мрачно. «Ты понимаешь, каким важным событием в жизни является заключение брака?» Гае пришлось легкомысленно отшутиться, на что тетя Рода покачала головой, осуждая современную молодежь. Рэйчел Пенхоллоу не приминула ввернуть в присутствие Гаи, что в семействе Гибсон у всех проблемы с почками. Миссис Клиффорд посоветовала не позволять супругу быть слишком уверенным в тебе. Миссис Дензил выбранила отца Ноэля. «Единственный способ уговорить его сделать что-то — это настаивать на прямо противоположном». Однажды я видела, как он швырнул тарелкой в жену. На каминной полке осталась выбоина. Можешь сама посмотреть и убедиться, если не веришь мне. — Какое отношение это все имеет к нам с Ноэлем? — возмущенно спросила Гая. — Подобные качества передаются по наследству. От них невозможно избавиться. Тетя Кейт Пенхоллоу не находила Ноэля столь же упрямым, как его отец. Напротив, она считала юношу слабохарактерным и легко поддающимся влиянию. Ей не нравился его подбородок, а дяде Роберту — его глаза. Кузина Эмисы не жаловала уши молодого Гибсона. «Они слишком прижаты к голове. Никогда не видела таких ушей у мужчин, добившихся успеха», — заявила она, хотя лично ей оттопыренные уши успеха не принесли. «Можно подумать, они впервые на всем свете, кто обручился», — поморщилась миссис Тойнби. Пройдя через три помолвки, она, само собой, не находила ничего удивительного в обручении Гаи и Ноэля. «Все гипсоны очень ненадежны», — объявила миссис Артемас Дарк, которая, прежде чем осчастливить Артемаса, была помолвлена с одним из гибсонов. Он очень обидел ее, но иногда она думала, что все равно предпочла бы его своему супругу. «Надо было подождать, пока выберешься из колыбели, прежде чем спешить замуж», — ворчал утопленник, у которого тогда возникли свои трудности на почве помолвок. Все это забавляло Гаю, но не имело для нее особого значения. Ее беспокоило лишь сдержанное неодобрение тех, чьим мнением она дорожила. Никто не одобрял помолвку. Мать горько плакала и наотрез отказывалась принимать свершившийся факт. «Конечно, я не могу запретить тебе выйти за Ноэля», произнесла она с горечью, весьма непривычной для ее легкого характера. «Но не скажу, что хочу этого. Я никогда его не одобряла». «Почему?» — воскликнула Гая. Она любила мать и ненавидела ей противоречить. «Почему, мама? Что ты имеешь против него?» «В нем ничего нет», — тихо ответила миссис Говард и тут же подумала, что это слишком слабый довод, не понимая, что на самом деле вынесла жениху весьма серьезный вердикт. «В общем...» Эти две недели стали непростым временем для Гаи. Затем из своего убежища на западе нагрянула кузина Майла, похожая на красивого пожилого джентльмена своими коротко стриженными седыми кудрями и умными волевыми чертами. С лица ее, выдававшего немалый жизненный опыт, не сходила саркастическая усмешка. Она светилась в глазах, чуточку запавших и угадывалась в изгибе губ. «Пусть Гая выйдет за него, если хочет», — сказала она, расстроенная миссис Говард, «и сама испытает все взлеты и падения жизни, как это было с нами. Ни у кого из нас не было идеального мужчины». «Ах, кузина Майла, вы единственная во всем клане, у кого есть сердце», — воскликнула Гая. В глазах кузины блеснули искорки. «О, нет, Гая, среди нас нет бессердечных. Просто все пытаются защитить тебя от невзгод и ошибок, которые наделали сами. А я не хочу. Ошибки и невзгоды нужно пережить. Лучше пройти свой собственный путь, чем чужой. Ты будешь прекрасной маленькой невестой, Гая. Такой юной. Мне очень нравятся юные невесты». «Тетя Мэвис...» Спросила, не считаю ли я замужество сплошным весельем. Конечно, я так не думаю. Держу пари, нет, — кивнула кузина. Но я не думаю так же, что это сплошная мука. И в этом ты права, — согласилась Майла. И чем бы оно ни было, я хочу познать его с Ноэлем и ни с кем другим. Атакованная с тыла, миссис Говард сдалась, но поставила одно условие — Гая и Ноэль должны подождать год до свадьбы. 18 лет — слишком ранний возраст для замужества. Миссис Говард не могла так быстро сдать все свои позиции. Имелась и другая причина. Дэнди Дарк ненавидел Гибсонов. Если ему предстояло распорядиться кувшином, замужество Гаи с одним из них грозило лишить миссис Говард последнего шанса на кувшин. Уверенность в этом помогла ей противостоять мольбам Гаи и уговорам Ноэля, которым в ином случае она вполне могла бы уступить. Ноэль принял условия мрачно, Гая — легко. Она была рада заплатить за материнскую уступку небольшим ожиданием. Так трудно делать что-то против воли матери, да и быть помолвленной, готовить приданное — очень приятно. Конечно, Она догадывалась, что клан надеется на перемену ее решения, как будто что-то могло умолить ее любовь к Ноэлю. В ту ночь она поцеловала кольцо, которым он с ней обручился, прежде чем заснуть. Милая кузина Майла, если бы она жила поближе. Гае хотелось, чтобы она была рядом, когда наступит день свадьбы. Девушка знала, что все остальные, приняв, скрипя сердце помолвку, не остановятся перед тем, чтобы отравить ее счастье своей ужасной расчетливостью и бесконечными сожалениями, что на месте Ноэля не оказался Роджер. Роджер был очень мил. Он пожелал ей всего самого лучшего, тепло и заботливо. У него такой приятный голос. И сказал, что хочет видеть ее счастливой. «Будь у меня косточка черного кота, я бы отдал ее тебе, Гая». — пошутил он. — Говорят, ее обладатель получает все, что захочет. — Но у меня и так есть все, чего я хочу, — воскликнула Гая. — Теперь, когда мама согласилась, у меня больше нет иных желаний, кроме... Кроме того, чтобы ты... — Гая покраснела. — Чтобы все были так же счастливы. — Боюсь, что одной косточкой здесь не обойтись, — грустно усмехнулся Роджер. Говорил ли он о себе или нет, Гая не поняла, а уточнить не осмелилась. Она побежала в дом, улыбнувшись ему через плечо, словно бросив на прощание Розу. И тут же напрочь о нем забыла. По пути домой Роджер встретил лунного человека и предложил его подвести. Тот отказался. Машины Освальд не жаловал. Пронзительно взглянув на Роджера, он осведомился. «Почему бы тебе не полюбить мою леди Луну? Я не стану ревновать. Все мужчины вольны любить ее, но она никому не отвечает взаимностью. Невозможно страдать, когда нет надежды на взаимное чувство. Я никогда не надеялся на ответную любовь», — возразил Роджер. «И тем не менее, мне очень плохо».